Что такое германская слава? В реке на верхней площадке высокой каменной башни с четырьмя узкими бойницами, выходящими на четыре стороны света, собралась группа немецких рыцарей. Они стояли полукругом и врачно слушали речь своего магистра. Магист или мейстер, избранный глава военно-монашеского ордена. Высокий, суровым, тщательно выбритым лицом магист Ливонского ордена меченосцев обращался твердо и властно к воинам в белых плащах с нашитым на плече изображением черного креста. Он объяснил, в чем заключаются обязанности рыцари. «Я говорил не раз и повторяю снова, вам предстоит биться безжалостно и неуклонно с неверными язычниками, леттыми ливами и литовцами, и особенно с сильным врагом». «Русскими еретиками. Вам надо биться за славу германского имени, продвинуть на восток грозный германский кулак и так им ударить, чтобы раздавить всех, кто осмелится стать у нас на пути. Истребляйте всех встречных, как сорную траву, как буриян, и вы заслужите этим бессмертную славу. Ведь тем, кто падет в битве, предстоит светлое райское блаженство и царствие небесное» а победители получат и собственные замки, и усадьбы, и покорных рабов, скот и коней. Но все богатства сперва надо завоевать, и мы всего добьемся своим мечом. Непобедимая грозная Германия превыше всего! Непобедимая грозная Германия превыше всего! — воскликнули высокомерные рыцари и подняли кверху правую руку, сжав ее в кулак. Ваши руке сильный, как наша воля, непобедимый немецкий меч. Переверните его, разве рукоять меча не похожа на крест, Господень? Ужасом и беспощадной твердостью вы должны прокинуть всех, кто сопротивляется святому кресту, всех, кто не покоряется слову католического главы, римского папы. Сам великий Господь, покровитель непобедимых германцев, всегда будет с нами». Он с облаков благословляет наши несокрушимые отряды. Вам он принесет победы, богатство и бессмертную славу. Клянитесь, что ваша рука не дрогнет, что ваше сердце не поколеблется, что вы будете поражать врагов, как архангел Господен, как святой Гавриил». Рыцари поднимали мечи рукоятками вверх и кричали «Клянемся светлым могучим крестом Господним». Посмотрите на новый город Ригу, весь построенный руками покоренных нами лесных дикарей. Видите эти каменные дома, видите наверху под каждой крышей на прочной балке приделан надежный блок». По нему поднимаются на чердаки наших домов товары, привезенные из Германии, изготовленные германскими руками, но на этих же канатах будут повешены все упрямые враги германцев. Мы разобьем и уничтожим самые для нас опасные сильные русские полки и затем пойдем все дальше и дальше на восток, до Пскова и Новгорода, покоряя новые земли для водворения нашей власти и величия». Да здравствует Великая Германия! Вы, начальники отдельных отрядов, держите своих покоренных в таком ужасе, чтобы они слушались одного вашего взгляда, одного движения бровей, а не только слова. Труды и решения сейчас только временно сопутствуют вам, но, раздвинув германские пределы, мы станем богатыми повелителями новых земель. Магист обратился к молодому дозорному воину, стоявшему на выступе бойницы и отвернувшемуся в сторону остроконечных красных черепичных крыш, над которыми реялись стаи белых голубей. — Эй ты, Теодорий Хбрудеган, слышал ли ты, что я говорил? Воин выпрямился, сдвинул ноги в высоких желтых сапогах и, откинув в сторону руку, сжимавшую копье, громко чеканил. — Слышал и запомнил, мой благородный начальник! — А понял ли ты, что такое германская слава? — Слава? — Наша германская слава — это тяжелый германский кулак, который ударит по башке каждого встречного. это наша цепкая рука, которая сжала горло лета и льлива и душит его, чтобы тот стал на колени. Магист и рыцари расхохотались. — Он не такой простак наш, брудегам, как кажется, и он отлично понял, что такое германская рыцарская слава.